28. Мятеж Кораха. Бемидбар, 16. Этот недолгий мятеж был самым серьезным из известных нам выступлений против руководства Муше. Корей, Корах, собрал недовольных израильтян как из своего племени левитов, к нему принадлежал им Муше, так и из племени Реувена. Особенно опасным этот мятеж сделало участие знатных людей. Сам Корах. Происходил из столь почетной семьи, что его рождение даже специально зафиксировано в Торе. Шемот 6.21. Мы ничего не знаем о предшествующих мятежу отношениях Короха и Муше. Для мятежа был избран демагогический и популистский повод. Полно вам, укорял Корох машея и Аарона. Пред людьми именитыми, ведь все святы, среди них Господь. от чего же возноситесь вы над собранием Господним? Бемидбар 16.3. Моша был потрясён и обвинением себя в узурпации власти, и тем, что к Кораху примкнуло 250 начальников общины. Он молча пал ниц в молитве, а когда поднялся, то попросил Кораха и его сторонников прийти на другое утро. Тогда Бог покажет, кого он хочет видеть вождем Израиля. На следующий день Корах вместе со своими союзниками из колена Реувена датаном и Аверамом Встали у шатра откровения. Моша, полной уверенности, сообщил собравшейся толпе, «Если смертью всякого человека умрут они, то это не Господь послал меня». Моша едва кончил говорить, «Как расступилась земля под ними, и раскрыла земля уста свои, и поглотила их, и домочадцев их, и всех людей короха, и все имущество, и сошли они живыми в преисподнюю, и покрыла их земля». И исчезли они из среды общества. Бемидбар, 16, 29, 32, 33. Выражение «все люди Короха» явно относится к его сообщникам, а не родным. Сыновья Короха не присоединились к мятежу и потому не были наказаны. Мало кто отдает себе отчет в том, что один из величайших еврейских вождей и пророков – Шмуэль, прямой потомок Хороха. Первая книга Хроник, 6, 18, 28. Представьте, как если бы американцы однажды избрали прямого потомка убийцы Авраама Линкольна своим очередным президентом. В еврейской традиции Корах стал символом непримиримого оппортунизма. Он выходец из знаменитой семьи и не видит причин, почему руководить Израилем должны именно Моше и Аарон, а не он. Именно такое недовольство, а также безграничная зависть, видимо, и подняли его на мятеж.